когда в России не осталось ни одного неприятеля, все вокруг Александра было против продолжения войны. Страна была истощена совершенно, армии почти не было. Жалкие 27 тысяч уцелевших солдат не представляли никакой боевой силы. Даже самая блестящая победа, даже полный разгром и свержение Наполеона ничего не могли принести России, кроме убытка. Но Александр не слушал никаких доводов. Он стремился в Париж и хотел, спасая Европу, вести туда сам свою армию. Кутузов, как и все благоразумные люди, был против похода на Францию. Он видел, что продолжение войны нужно англичанам и не хотел создавать английское могущество на русских костях. Но он был бессилен против Александра. Старик не смог отказать 36-летнему красавцу. Скажу тебе откровенно, говорил Кутузов Шишкову, такому же старику, как и он сам: когда Александр доказательства моя спорить не может, то обнимет, да поцелует. Тут я заплачу и соглашусь с ним. Как бы там ни было, а не нужная, опасная, разорительная для России война вне ее пределов была решена. И 1 января 1813 года, после молебна, Александр перевел свои войска через Неман у Мерича в герцогство Варшавское, направляя их к Полоцку. Он сам был во главе войск, сам всем распоряжался. Кутузов присутствовал только потому, что его нельзя было удалить, а этого очень хотелось Александру. Неприязнь к Кутузову всегда владела им. Он не мог отрешиться от этого чувства, и когда 16 апреля в Штейнау Кутузов скончался, то у императора нашлись только два слова для этого события — «давно пора». Русские, предводимые самим государем, почти безостановочно шли вперед. 18 января они вступили в Галицию, с Австрией уже было заключено перемирие, а 26 января были в Варшаве. В начале февраля Россия заключила союз с Пруссией, и 3 марта состоялся Бреславльский съезд монархов. В русской наступающей армии было 18 тысяч человек. Александр уже хорошо знал цену немецким императорам и королям. Он понимал, что разоряли Россию и Москву не французы, а немецкие и австрийские войска Наполеона и поляки. Это он откровенно высказал князю Адаму Чарторышскому, когда тот, встретившись с государем в Варшаве, завел свой обычный разговор о восстановлении Польши в пределах 1772 года. Однако при Бреславльской встрече Александр, увидя прусского короля Фридриха Вильгельма III, выскочил из коляски, бросился обнимать и целовать его. И в красивых глазах императора стояли слезы радости, а лицо сияло счастьем. 26 марта 1813 года русские войска вступили в Саксонию, король который был единственным из государей Германии, кто не отвернулся от Наполеона и сохранил свои договоры с ним. Кутузов в то время был еще жив, и прусский король подчинил ему свою армию. Победителя Наполеона во всех немецких городах встречали с редким для немцев энтузиазмом. В светлое воскресенье 12 апреля 1813 года Александр был в Дрездене. Получив известие о смерти Кутузова, он заменил его сейчас же Витгенштейном. Здесь же он узнал, что Наполеон сумел сформировать новые армии, что около Майнса стояли его главные силы, которые он через Веймар Dvindul Dresdeno.